Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлось. Проверил печную вьюшку, хлебные крошки смахнул на пол для мышей. Окно заткнул тряпицей, чтобы не выстудило. Вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Эх, и хорошо же. Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые важные, небо синеет. Высоченные клели стоят, не шелохнутся. Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают. Бенедикт постоял, задрав кверху русую бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. Сбить бы парочку на новую шапку, да камня нету. И места поесть бы неплохо.